Глава сорок Хотя ей велела мальчишкам прятаться вместе с женщинами, один из них вертелся рядом. Я послала его за посудой, Марью за углем и воронкой, а Петра за хлоркой, велев много не брать. Сама двинулась в сторону ближайшего колодца. Мужики потянулись за мной. Когда я взялась за ворот, Иван оттеснил меня. «Не гоже вам, барыне, ручки трудить!» «Мы уж сами». Когда ведро утвердилось на краю сруба, я закрыла крышку колодца, взяла у мальчишки кружку и ложку. Порошок этот волшебный, бесов убивает. Но если использовать его без ума, действительно отрава получится. «Вот, я же говорил!» Снова вылез Яшка. Мне остро захотелось накормить его чистой хлоркой, но пришлось держаться. Поэтому сперва берем совсем немного порошка. На такое ведро наперстка хватит. Я отмерила чайную ложку хлорки, плеснула воды, размешивая до однородного раствора. Мужики поморщились от резкого запаха. Не понимаю, барыня, сказал староста, в колодце у вас вода, как слеза была. Любо посмотреть, не соринки, а теперь в кружке. Погоди, это начало. «Смотри. ждем, когда муть осядет. И вот эту прозрачную водицу сверху добавляем в ведро. Она-то бесов и убивает. Теперь надо подождать летом полчаса, зимой час, чтобы отрава выветрилась. Но если ждать не хочется...» Я глянула на Марью. Та, сообразив, подставила еще одно ведро и воронку, заполненную углем. Можно сделать вот так. Мотя спрыгнул с моего плеча, закрутился у ведра. Едва я убрала воронку, поставил лапы на край и начал лакать. Мужики засмеялись. «Раз кот пьет, значит, не отрава», — сказал Степан. «Кот, животное глупое», — возразил ему Яшка. Я молча зачерпнула из ведра чистой кружкой. Запах был уже едва уловим но я отвыкла от хлорированной воды и меня немного замутило. Пришлось пить медленно, маленькими глотками, но это и к лучшему. Народ смог рассмотреть как следует, что это не фокус. Я показала мужикам опустевшую посуду. Я ношу под сердцем ребенка. Стала бы я рисковать своей и его жизнью ради черного колдовства. Позволил бы мой муж так поступить? Ответить мужики не успели. Из-за дома на взмыленной лошади вылетел Стрельцов, а следом — Зарецкий. И я едва удержалась, чтобы не схватиться за пистолет. Мотя спрыгнул с моего плеча, сиганул едва ли не под копыта лошади Зарецкого. Та заржала, заплясала, но, к моему сожалению, не взвелась на дыбы и понести не попыталась. «Здравствуйте, господин исправник!» — улыбнулась я. Рада вас видеть!» «Принесло! Чума на его голову!» Буркнул поднос Виктор. Исправник легко слетел с коня. Зарецкий спешился с куда меньшим изяществом. Выглядел он так себе. Шляпа сдвинулась на затылок. Узел шейного платка свернулся на бок. Сюрток запылен. Вот были ли крупные капли пота на лбу результатом слишком быстрой скачки или моей чрезмерной живости? если принять, что именно он натравил на меня толпу. Я сказать не могла. Мужики встревоженно переглянулись. От исправника они ничего хорошего не ждали. Виктор поспешил разрядить ситуацию. «Граф, вы весьма кстати. Мы как раз обсуждаем с людьми, как лучше уберечься от мора. Народ обеспокоен. Все же и правда страшное время. Но, похоже, мы нашли общий язык». Стрельцов задумчиво оглядел меня с пистолетами за кушаком, взволнованных крестьян, вежливо улыбнулся. Похоже, я вовремя. Очень. Я вернула ему улыбку. Позвольте представить вам, народных депутатов. Я тут же прикусила язык, но к счастью иронии опять никто не понял. Мужики ошалело заморгали от такой чести, начали кланяться, пока я называла имена. Пойдем мы! заюлил Яшка. «Дома поди, заждались». «А куда вам торопиться?» «Погодите немного, я велю дать вам хлор порошка от бесов. Отдам старости, а тот уж сам решит, по домам раздать или поставить кого у колодцев караулить». Староста погладил бороду. «Всем раздать? Кто-нибудь да не так сделает? Знаете ведь, заставь дурака богу молиться, то сыпанет много» а то времени выждет или через уголье прогнать поленится. Я уж сам со своими решу. А может, и не понадобится от бесов, ежели то, что Иван Михайлович пишет, сбудется. Мы тоже всем селом молиться будем». При упоминании коллеги доктор сделал такое лицо, словно у него заныли все зубы разом. Было видно, он уже пожалел, что приехал. Конечно, он заметил, что хозяева, Его подчеркнуто игнорируют, но пока не находил возможности распрощаться под благовидным предлогом. В отличие от Яшки, который со всех ног припустил к воротам. Крысы первыми с корабля бегут, негромко заметил Виктор, наблюдая за его поспешным отступлением. Я не стала останавливать беглеца, помня, что рассказывал мне зимой муж про деревенские нравы. Кто мир под удар подвел, того поучить надобно а под научением мужики понимают только один метод. И если парней, едва не сгоревших в людской, мне было жаль, то этого нисколько. Если бы в толпе не нашелся пяток разумных людей, дело кончилось бы большой кровью. Она и сейчас могла пролиться, если кто-то что-то сделает не так. «Только вы, барыня, не погнушайтесь своей ручкой написать, как правильно поступить», — попросил староста. «Наука для нас новая, как бы и самим не перепутать чего». «Конечно». Я обернулась к своим. Петр, принеси, пожалуйста, мешок хлорки. Марья, возьми у меня на столе в папке записки». Инструкции я написала уже бесчисленное количество, в том числе и про запас. Вдруг кому-то еще понадобится. Вот и пригодилось. «Чем быстрее я выпровожу отсюда народ, тем лучше». Хорошо, что исправник приехал без солдат, у него-то нервы крепкие, а если кто-то из вооруженных людей занервничает и спустит курок не вовремя, недалеко до беды. Не успела я додумать эту мысль, как невесть, откуда появился Мотя. Вспрыгнул на колодезный сруб, положил перед собой маленькую с мужскую ладонь, тетрадь в потертой кожаной обложке, как только донёс в зубах. «Откуда ты это взял?» — изумилась я. Зарецкий переменился в лице. Метнулся к лошади исправника, выхватывая из седельной кобуры пистолет. Грохнул выстрел. Ухнула Марья. Присели мужики. Кто-то вскрикнул. Виктор опустил дымящийся пистолет. Я заметила, как его свободная рука на миг дернулась ко мне, но он сдержался. Не время было для проявления чувств. Зарецкий рухнул ничком, из-под груди медленно растекалась лужа крови. Мотя прижал уши, съежился, накрыв собой блокнот. Яшка завизжал. «Убили! смерть убили!» — задергал ворота. Толпа взвыла, заорала на разные голоса. С рук Стрельцова слетел раскаленный шар. Взмыл в небо, рассыпавшись оглушительным грохотом, так что его громкий голос «Молчать!» донесся до меня словно сквозь вату. Эффект, кажется, вышел обратный. Толпа забурлила. Кто-то рвался к ограде, спасать своих. Кто-то, наоборот, пытался выбраться из первых рядов, чтобы удрать, куда глаза глядят. Ржали лошади и над всем этим безобразием нёсся истошный виск. помогите убивают Федор игнатьевич прикусил ус взмахнул рукой собираясь активировать щиты они удержат теперь я в этом не сомневалась но тогда давка которая и без того вот-вот начнется станет еще сильнее передним рядам еще и током достанется я взлетела на колодезный сруб потянулась к магии Даже посреди яркого солнечного дня столб разноцветного полярного сияния, развернувшийся надо мной, оказался слишком ярким, чтобы остаться незаметным, а усиленный магией голос показался глазом с неба. «Застыли все!» Они и в самом деле застыли. Воздух наполнился потрескивающим электричеством, и каждый, кто пытался двинуться, чувствовал, как волосы встают дыбом, а одежда липнет к телу, сковывая движение. Словно невидимая сеть окутала толпу, достаточно сильная, чтобы удержать, но не настолько, чтобы причинить вред. Холодный дождь пролился с неба, остудив и самые горячие головы, и это спохватился Виктор. Намокшие рубахи облепили тела, сбород капало, а кто-то уже поеживался от стремительно остывающей одежды. Недовольство, впрочем, никто не выказывал, Не до того было. Первым рухнул на колени многодетный Степан. «Святая!» Вслед за ним и остальные парламентеры, А там и толпа, затихнув, уставилась на меня, как на чудо. «Никакая я не святая!» Пробурчала я, слезая с колодца. «Святую так просто не разозлить! А я сейчас очень зла!» «Не скажите, барыня!» Усмехнулся в усы староста хотя почтительности в его голосе изрядно прибавилось. «Эти людишки из святого до белого коленя доведут». Я подошла к ограде. Мановением руки распустила заклинание. Передние тут же бухнулись класть земные поклоны, задние, глядя на них, тоже. Яшка хватанул ртом воздух и сполз по ограде. Из-под него потекло. Я не стала корчить брезгливую гримасу, На участке не того насмотришься. «Расходитесь по домам», — приказала я. Не добавляла в голос магии, но кто-то, похоже, сделал это за меня, потому что он опять прозвучал глазом с неба. «Семьи вас ждут, дети малые, работы полно. Встаньте и расходитесь». Люди потянулись прочь в ошалелом молчании. Я забеспокоилась, как бы не простыли, Но солнышко жарило вовсю, не ветерка, высохнут быстро. Во двор вбежали солдаты, взмокшие и раскрасневшиеся. «Вас только за смертью посылать», — пробурчал Стрельцов. Федор Игнатьич хмыкнул. «Ладно вам, ваш благородие. Вы-то на лошадке о четырех ногах, а они на двух». «А я?» — проскулил Яшка. «Барыня, а я?» а ты я обернулась к стрельцову господин исправник арестуйте этого человека за подстрекательство этого увезти в ольховку пока в погреб приказал исправник яшка завизжал но солдаты крепко держали его под руки погодите пусть хоть напьются», — опомнилась я марья распорядись и чтобы с собой им дали что нибудь марья исчезла и не скажешь, что старуха. Народные депутаты запереминались. Барыня, а мы? А вам сейчас велю налить почарки. После такого в самый раз будет. Заберете мешок с порошком от бесов, и записи, и свободны. Надеюсь, успокоить и образумить своих вы сможете. Благодарствую, барыня. Староста, похоже, был самым непоколебимым из всех. Не зря на своей должности сидел. Остальные смотрели на меня с суеверным ужасом. Марья-умница приказала не только насчет воды. Появившиеся парни накрыли труп брезентом. Стрельцов веско произнес, глядя на мужиков. «Барин ваш, обезумев, пытался выстрелить в представителя власти, князь спас мне жизнь». Вообще-то я отчетливо видела, что дуло пистолета поворачивалась в мою сторону. Но спорить с представителем власти не стало. Хотя в любом случае действия Виктора квалифицировались бы любым судом как самозащита. Суд — дело долгое и хлопотное. «А кто теперь нашим барином будет?» — полюбопытствовал староста. «Без барина нельзя. Если у господина Зарецкого наследники не объявятся, тот, кому императрица выморочной земли пожалует», сказал Стрельцов. Мужики задумчиво переглянулись, но если что-то и хотели сказать, то явно друг другу. Все же мы оставались чужими. Девчонка пришла с ведром и кружками, начала зачерпывать из ведра и сразу отдавать солдатам. Те приняли воду с благодарностью. Следом появилась Дуня, поднесла мужикам по стопке со смородиновой наливкой и блюдо с ломтями черного хлеба, присыпанными крупной солью. Мужики брали тонкую стеклянную посуду осторожно, двумя пальцами, пили с поклоном, степенно закусывая хлебом. Наконец и они удалились. Едва за ними закрылись ворота, я тяжело оперлась о руку Виктора. Напряжение схлынуло, и силы кончились разом. Его ладонь тут же легла поверх моей, жало успокаивающе, словно говоря, «Все позади, я рядом». И только сейчас я заметила, что его пальцы чуть подрагивают. Видимо, ему стоило немалых усилий сохранять внешнее спокойствие все это время. Анастасия Павловна, вы необыкновенная женщина! покачал головой Стрельцов. Я думал, вас придется ловить из обморока, а вы едва всех остальных в обморок не вогнали. Я нервно хихикнула. Пойдемте в дом, расскажете, как этот. Говорить о покойнике плохо не полагалось, но и доброго слова с моей стороны он не заслуживал. За вами увязался. Минутку. Он отдал приказ, и солдаты, подхватив уже притихшего яшку в мокрых штанах, удалились. «Мы нарушили карантин, но, надеюсь, это не повлечет за собой непоправимых последствий», сказал исправник. «Посуду я продезинфицирую, а вам придется как следует вымыть руки прежде чем браться за чай. Успокоила его я. «Пойдемте в дом».